Глава двадцать «Уходя, оставьте свет в тех, с кем выпало расстаться. Жаль, что неизбежна смерть, но, возможна сатисфакция. Уходя, оставить свет — это больше, чем остаться». Пётр Вегин. «Я знаю, кто маньяк», — с торжеством в голосе повторила Женя. «Мы уже давно это знаем, Женя». «Как?» В её взгляде чуть померкли искорки, но тут же вспыхнули с новой силой. «А, ты про Игоря. Его нужно отпускать, сам знаешь». «Женя, у нас против него доказательства, которые пока никто не опроверг. И вообще, не лезь в следствие». Тамерлан начал выходить из себя. «Говори, зачем приехала и её притащила?» Следователь кивнул на Олю. «Хам!» — огрызнулась Женя. «Евгения Георгиевна, я вам вкачу 15 суток». «Хорошо, хорошо» подняла Женя руки в знак перемирения. «Слышала я уже эту песню. Так ты хочешь знать, кто настоящий убийца или нет?» «Ну...» — раздраженно бросил он. «Это Данила, тот самый друг Игоря. Оля кое-что вспомнила, и это кое-что всё ставит на свои места». «Что вы вспомнили, Оля?» Тамерлан прошёл за стол и уселся на место Павла. Он теперь будто забыл о присутствии Жени и смотрел исключительно на Олю. Тара бела и смущалась, однако всё-таки взяла себя в руки и начала говорить. «Помните, я рассказывала Евгении Георгиевне, что Игорь предложил встретиться и проводить меня до остановки в тот вечер, когда произошло последнее убийство, но я так и не пошла на то свидание?» Тамерлан утвердительно кивнул. «Но, как мне рассказала Евгения Георгиевна, Игорь всё отрицал и сказал следователям, что никуда меня не звал». Я ещё помню, что подумала, будто он меня стесняется и не хочет, чтобы все одногруппники узнали о его симпатии ко мне, вот и отникивается. «Да, да, Оля, ну куда вы клоните?» Дело в том, что сегодня на факультете я столкнулась с Данилой Воробьёвым. Занятия ещё не начались, но я работаю в библиотеке на четверть ставки, а потому все каникулы была на факультете. Так вот, сегодня я увидела Данилу и удивилась, что он там делает». Он сказал, что ходил в музей, ему нужно было там кое-что найти. тамирлан кинул быстрый взгляд на Женю и увидел на её лице выражение, которое буквально кричало «Что, съел, следователь?». Мы с Данилой ещё немного поболтали, а, прощаясь, он сказал «Оля, у нас опять занятия по четвергам допоздна. Давай я тебя после пар провожу через парк». И тут меня как будто громом поразило. «Ну, то, что Данила захотел вас проводить, ещё не делает его маньяком» скептически произнес следователь, снова взглянув на Женю. «Вы, Тамерлан Языч, слушайте дальше и не перебивайте», — парировала та, скрестив руки на груди. «Дело в том, что я вспомнила», — продолжала Оля, — «ведь Игорь действительно никогда не предлагал мне встретиться с ним после пар или проводить меня. Не в прошлый раз, когда я ждала его у парковых ворот, не в этот. Это всё Данила». Тамерлан уставился на Олю как на идиотку. Под его взглядом девушка покраснела и и, занервничав, начала накручивать кончик хвоста на указательный палец. «Вы что же, Оля, одного парня от другого отличить не можете?» «Всё она может!» — встряла Женя. «Оля, не бойся, расскажи всё, как было!» «Евгения Георгиевна, если вы сейчас же не закройте рот, я вас отсюда выведу! Вы вообще не имеете права присутствовать при даче свидетелям показаний!» Тамерлан уже кипел, но пытался себя сдерживать. Женя насупилась и отошла к окну в дальний конец кабинета. «Продолжайте!» кивнул следователь Оля. «Понимаете, Данила и Игорь дружат. На факультете они всё время вместе и в общаге вместе, просто не разлей вода. Данила всегда в курсе всего, что делает Игорь. В общем, Данила подошёл ко мне и сказал, что я нравлюсь Игорю, но так как у того репутация Дон Жуана, а я девушка серьёзная, Игорь боится, что кто-нибудь будет распускать о нас плохие сплетни. И Игорь якобы просил Данилу узнать, нравится ли он мне. И если да, то то Игорь предлагает встретиться с ним у входа в парк, но так, чтобы никто не знал, и другие ребята нас не видели вместе. В тот день Данила сказал, что Игорь будет ждать меня у ворот, но чуть поодаль, не под самым светом фонаря. Договорились встретиться в 9.15. К этому времени обычно уже все уходят, и никто не сможет нас увидеть вместе. Тогда я этому не придала значения, поверила, что Данила передаёт слова Игоря. Но сегодня... Когда Данила предложил меня проводить, я вдруг вспомнила, что ведь и прошлый раз, и до этого в ноябре меня вовсе не Игорь звал навстречу, а Данила. Игорь, скорее всего, даже ничего не знал. Я ещё вспомнила, что когда в прошлый раз не дождалась его, через несколько дней мы вместе пошли в столовую. Я Игоря спросила, куда он тогда пропал, а он так странно на меня посмотрел, как будто не понял, о чём я говорю. «И вы не стали выяснять?» Нет. Не хотелось казаться дурой, которая вешается ему на шею. Что ж, хорошо, что вы вспомнили эти детали, но это ещё ни о чём нам не говорит. «Как же не говорит?» — снова не выдержала Женя. Данила знал обо всех перемещениях Игоря, когда тот не приходил ночевать в общежитии, обо всех девушках, с которыми Игорь общался. Да ведь наверняка это он заманивал их всех от лица Игоря, вот так же, как и Олю. Это только предположение, не больше. Тамерлан задумался. Женя, конечно, права. Если сопоставить все факты, у него были все возможности совершить убийство. Раньше он выступал гарантом алиби Котова, но, раскрыв последнего, Данила и сам попадал под удар. У него ведь теперь тоже алиби не было. Или было? Надо проверять. В любом случае им пока нечего было предъявить парню, а против Игоря — отпечатки пальцев в машине и кровь на платке. «Оля, вы сейчас пройдёте в соседний кабинет. Там следователь запишет ваши слова под протокол, хорошо?» «Да, конечно. Пойдёмте, я вас провожу», — он бросил укоризненный взгляд на Женю. «А вы пока здесь подождите». Женя уставилась в окно, пытаясь связать концы с концами. Все её чувства кричали, что Данила и есть настоящий убийца, и он наверняка был связан с тем давнишним убийством 1917 года, ведь он оговорился в разговоре с Олей и признался, что заходил сегодня утром в музей, как раз тогда, когда Женя притаилась за шторами. И ходил Данила не куда-нибудь, а в маленькую подсобку. Он наверняка знал о дневнике Анны Стромовой и хотел забрать его, ведь после его ухода все ящики старого секретера были не на своём месте. Он искал дневник, но не нашёл. Тамерлан, конечно, прав, это ничего не доказывало. Но нужно же как-то вывести Данилу на чистую воду. Осталось придумать как. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Тамерлан вернулся в кабинет вместе с Павлом. Она ничего не сказала, но вопросительно уставилась на обоих следователей. «Женя, привет!» — улыбнулся Павел. «Чаю хочешь?» «Ей давно пора домой, а не чьи гонять», — проворчал Тамерлан. «И что вы так на меня взъелись, товарищ следователь? Я вам, между прочим, Олю привела». «Потому что, Женя, ты лезешь не в своё дело. Ты и так уже один раз пострадала. Сидела бы ты лучше дома», — устало вздохнул Тамерлан. «Я и сидела. А потом Печёнкина позвонила и сказала, что ей нужно срочно со мной поговорить. Через двадцать минут она приехала, нервничала и была сама не своя, ну и рассказала мне это всё. Вот я и привезла её к вам». «Молодец, что привезла. Но на этом твоя миссия закончена. И не спорь». «Но у меня есть кое-какие идеи». «О, господи!» — Тамерлан закатил глаза. «Паша, хоть ты и скажи!» «А что, Тамерлан Язвич?» — засмеялся тот. «У Женьки рациональный склад ума. Она же наукой занимается. Вдруг она увидит то, что мы пропускаем?» «И ты туда же!» «Послушайте!» — Женя отхлебнула горячего чаю, который поставил перед ней Павел. «Вы говорите, что вам нечего предъявить Даниле, но ведь платок Игорю мог подсунуть именно он. И в музей Данила ходил не просто так, «А ещё Игорь сказал, что он частенько разрешал Даниле пользоваться его машиной», добавил Павел. «Вот!» Глаза Жени засветились торжеством. «Вы же можете ему всё это предъявить?» «А он скажет, да, катался на машине, да, ходил в музей, но разве это незаконно?» «Его слово против слова Игоря», скептически возразил Тамерлан. Да и Котов сам подтвердил, что подвозил двух жертв. «Ну и что?» — вскипела Женя. «Подвозил не значит убил». «А Данила, по-твоему, убил? Как докажешь?» Тоже разозлился Тамерлан. «А вы предъявите ему дневник и скажите, что всё знаете». «Бред! Почему это?» «Тамерлан Язович прав, Жень. Мы не знаем, как поведёт себя Данила. Хорошо, если, увидев дневник, он смутится и испугается, начнёт говорить, но ведь он может оказаться крепким орешком и сделать вид, что ничего не знает». «Может, вы тогда проследите за ним?» Он в четверг пойдёт провожать Олю. Об этом даже и речи быть не может. Мы не можем подставлять девушку. Тогда я сама. Женя, — оборвал её Тамерлан, — ты не будешь лезть в это дело. Сейчас мы поедем домой, и твоя миссия в расследовании будет на этом закончена. Всё, хватит. Следователи сами разберутся, что делать с Данилой. Но никаких «но». Домой ехали молча. Женя дулась и не хотела разговаривать. Тамерлан тоже молчал. Он не хотел с ней ссориться. Но он и так позволил Жене слишком глубоко увязнуть в этом деле. Однако он боялся, что, несмотря на все его запреты, она решит сделать что-то самостоятельно. Тамерлан боялся потерять её, ведь один раз уже чуть не потерял. Он никогда не забудет те несколько часов, что прошли между обнаружением последнего трупа в парке, когда он думал, что это её убили, и известием о том, что Женя жива. Тамерлан не хотел снова пережить те страх и безысходность, когда думал, что её больше нет. Когда приехали домой, Женя сразу прошла в кухню, начала греметь тарелками, собираясь готовить ужин. Тамерлан стоял в дверях кухни и наблюдал за ней. «Жень, ну что ты как маленькая, ей-богу, не дуйся!» Она фыркнула. «Я не дуюсь!» Он подошёл к Жене, забрал у неё из рук поварёшку Обнял, приподняв её голову за подбородок, чтобы заглянуть в глаза. «Тебя бы устроило, если бы я начал говорить тебе, как правильно писать диссертацию, что вот здесь вы, товарищ профессор, дали маху, а нужно сделать так-то и так-то». «Ты не умеешь писать диссертации», — она отвела взгляд, зная, куда он клонит. «А ты не умеешь ловить преступников. Пусть каждый занимается своим делом, хорошо?» «Хорошо». Больше вообще ничего не скажу, даже если узнаю что-то важное. Вот если узнаешь что-то важное, сказать нужно, но дальше мы сами. Он поцеловал её в лоб. Женя уже было собиралась простить Тамерлана, но тут зазвонил его телефон. Извини, я отвечу, вдруг что-то срочное. Он выпустил Женю из объятий и снял трубку. Алло? Он вышел из кухни, но краем уха Женя уловила суть разговора, как будто мало им было того, что они повздорили. Звонила бывшая жена Тамерлана. Последнее время Ирина появлялась в их жизни чуть ли не ежедневно. То Марат что-нибудь натворил, то у неё проблемы со здоровьем, то дверь заклинила, то ещё что-то. Ей всегда нужна была помощь Тамерлана. Иногда Ирина представлялась Жене неподвижной калекой, которая только и может что звонить бывшему мужу. Всё остальное она, казалось, без помощи Тамерлана делать не могла. Но Женя знала, что Ирина далеко не калека. Тамерлан ей как-то показывал фотографии сына, и на нескольких присутствовала Ирина. Она всё ещё была весьма привлекательной женщиной, выглядела младше своих лет, стройная и ухоженная. Женя никогда не была ревнива, но она прекрасно понимала, чего добивалась бывшая жена Тамерлана. Манипулируя его чувством ответственности за сына, Ирина делала всё, чтобы вернуть бывшего мужа. Это было очевидно, но, кажется, не для Тамерлана. Женя, услышав, как тот закончил разговор, поняла, если сейчас Тамерлан скажет, что ему снова надо ехать к Ирине и сыну, то на этом всё. Она готова делить его с работой, но не с бывшей женой. Тамерлан вернулся в кухню и ещё не успел ничего сказать, как Женя поняла, что была права. Ирине опять срочно нужно присутствие Тамерлана. «Что на этот раз?» — ехидно спросила она. «Кран потёк или гвоздь нужно забить?» Жень, надо так Что, скажешь, не собираешься к ней сейчас ехать? Собираюсь, но я думал что ты всё понимаешь. Мы ведь уже обсуждали это. Обсуждали, и я понимаю. Понимаю её, но не тебя. Там мой сын. Мне кажется, все беды Марата от вашей чрезмерной опеки. Твоя бывшая ему шагу не даёт ступить, а ты тут же мчишься его воспитывать по любому поводу. Может, стоит отпустить его и позволить делать, что он хочет? Попробуй, и увидишь, как жизнь всех вас троих изменится к лучшему. Жень, ты не знаешь, о чём ты говоришь. Почему же? Да хотя бы потому, что у тебя нет детей. ну с такими ухажёрами, боюсь, у меня их и не будет. Тамерлан прищурился, одарив её пронзительным взглядом. Что ты хочешь этим сказать? Хочу сказать, что не мешало бы тебе уже определиться и взять свою жизнь под контроль. «Ты как-то сказал, что я маленькая девочка, и мне пора повзрослеть. Тебе самому не мешало бы повзрослеть или, по крайней мере, перестать жить прошлым». «Я не живу прошлым, ты ошибаешься». Женя упрямо покачала головой. «Знаешь, я не хочу больше об этом разговаривать. Что бы я ни сказала, ты всё равно туда поедешь. Каждый раз, когда мы вместе, она дёргает тебя, и ты тут же срываешься с места. И так будет всегда. Я этого не хочу. Уходи». «Уйти?» «Да». «Навсегда?» «Да, навсегда». Женя с вызовом посмотрела Тамерлану в глаза. «Я очень люблю тебя, но именно поэтому мне нужен ты весь, не какая-то часть тебя, не половина, а весь ты. Либо так, либо никак». «Жень, надо так. Она всё-таки мать моего сына, и у меня есть обязательства». «Конечно. Вы в разводе уже почти двадцать лет, но ты до сих пор чувствуешь себя в чём-то виноватым». «Перед ней у тебя обязательства, зато передо мной у тебя нет никаких обязательств, ведь я никто». «Ты глупости говоришь, Женя». «Да, я глупая». Тамерлан развернулся и направился к двери, бросив через плечо. «Я и правда пойду, но не потому, что всегда хочу бежать к ней, как ты думаешь, а потому, что если останусь, ты наговоришь ерунды, а потом пожалеешь». «Да я уже жалею! Жалею о том, что полюбила тебя!» Голос Жени сорвался на крик, Тамерлан бросил на нее жесткий взгляд. Что ж, и мне очень жаль.